"Стихи?" смело выпалил я и добавил: "Ничего хорошего у меня нет, я имел в виду классику. Есть только комсомольская песня Иосифа Уткина". В зале раздались приглушённые смешки. Мне почему-то это придало уверенности, и я бойко прочёл стихотворение. "Басня у вас есть в репертуаре?" услышал я из зала. Слово репертуар, сказанное в мой адрес, меня почему-то преобразило. Я почувствовал себя уже наверняка принятым в училище, в котором преподавали все знаменитости, которые, конечно же, почувствовали во мне что-то. И для меня этого что-то было достаточно, чтобы бойко объявить, что знаю басню испанского автора Асёл и флейта и прочесть её. также Бойко. Но до сих пор не понимаю, почему басом за флейту и фальцетом за осла. Время прошло немалое, не знаю, остался ли кто-нибудь в живых из свидетелей, но даю вам слово. Я имел шумный успех. На первой же реплике осла, произнесённой на фистуле в зале раздались отдельные громкие смешки, на второй Смеялись многие. После финальной третьей фистулы осла зал разразился дружным смехом. Спасибо. А почему вы сдавали экзамен к нам? Вы ведь, кажется, пробовались ещё и в Гитис? Оказывается, Илья Яковлевич Судаков преподавал ещё и там. Будучи главным режиссёром малого театра, Он набирал курс и в училище малого театра, которое затем сам и возглавил. Я его в Хацдал, а вот в Вахтанговский театр не сдал, провалился. А что вы там читали? Огоньки, Короленко, провалился. Нет темперамента, сказали. Зря вы читали Огоньки. Это материал не для вас. Темперамент у вас есть, не беспокойтесь. После хохота членов комиссии по поводу моей оригинальной находки говорить за сла фальцетом, а за флейту бассом, я почему-то не очень беспокоился, и мало того, уже видел себя партнёром сидевших в комиссии титанов сцены. Я объяснил, что после провала в театре имени Вахтангова сдал экзамены в Амхат Но потом узнал, что в Гитцесе учатся ребята из нашей школы, решил туда сдавать. После удачных экзаменов случайно встретил знакомого и узнав, что он студент третьего курса и председатель мисткома училища имени Щепкина, и что он всегда сможет мне помочь, особенно материально, окончательно решил поступать в МАИ и укрепить, так сказать, группу прославленного театра серьёзно спросил меня Михаил Францевич Ленин. Я выпалил искренне короткое да. Чем снова вызвал одобрительный гул комиссии, сам же я почувствовал себя уже заслуженным артистом. Такая реакция зала, не шутки. Сначала вы хотели укреплять театр Вахтангова, затем МХАТ, Теперь малый? Не велик ли замах, по-доброму спросил Илья Яковлевич Судаков. В Вахталговский я пошёл, потому что мама дружила с актрисой Вагриной, а в Амхат, потому что мама была знакома с Андровской, в Гитс из задружков, а в Малый из заместкома. И снова упоительный успех. Смех в зале. А какой театр вы больше всего любите? Я все театры люблю, и актёров тоже всех люблю, но ночи, записываясь в очередь за билетами, простаивал только в малый. Так была решена судьба семнадцатилетнего паренька, мечтавшего с детства стать лицедеем. Я стал студентом театрального училища имени Щепкина. в государственном академическом малом театре студентом первого курса, которым руководили Судаков и Вершилов. Как недавно всё это было, просится на бумагу множество оживших сценок, ситуаций, словно лента кадров воспоминаний. Теряюсь в выборе наиболее интересных, запавших в душу людей. В конце концов извлекаю из памяти своей то, что имело отношение к доброму, к любви, к благодарности за учение, за уроки человечности, за помощь в овладении профессией. И первым должен назвать Илью Яковлевича Судакова, который своей работоспособностью, образованностью и человечностью остудил пыл нашей самоуверенности и переоценки самих себя. Первые же беседы с ним открыли нам глаза на сложность выбранной профессии и, естественно, настроили на предельно серьёзное отношение к ней. Я до сих пор вспоминаю, с каким упорством этот большой художник добивался от нас маломальский приемлемого качества работы. Будь это этюд, сценка, отрывок из пьесы или просто небольшая реплика. Многократное повторение того или иного нашего действия давало нам ощущение некоторого овладения материалом, а следовательно, маленькой радости, закладывало в сознании необходимость упорнейшей работы. Счастливое начало. Мы почувствовали отеческое отношение к нам Ещё и потому, что на нашей встрече несколько раз приходила жена Ильи Яковлевича, одна из самых ярких актрис, которых мне пришлось видеть за всю свою жизнь, артистка МХАТа Клавдия Еланская, народная артистка СССР. Мы знали, что Илья Яковлевич тайком помогал деньгами нескольким студентам, не имевшим, кроме стипендии, никаких средств к существованию. Избесет со мной Илья Яковлевич узнал, что я сын репрессированных родителей. Сказал мне, что слышал о моих отце и матери. Посоветовал поменьше распространяться о аресте родителей, спросил, как я материально устроен, и узнав, что я подрабатываю на заводе Неогаз, пожелал мне успехов в учёбе и здоровья. И никогда не забуду об этом. гладил меня подцовски по голове мне стоило больших усилий не расплакаться меня ведь некому было гладить по голове мои чувства уважения и преклонения перед первым театральным педагогом после этой нашей беседы очень напоминали благодарность бесдомной собачонки за человеческую ласку и внимание. Насколько радостными были мои встречи и отношения с Ильёй Яковлевичем, настолько тяжело было узнавать, что творилось вокруг фигуры этого большого мастера. Его травили, обвиняли в разного рода художественных промахах вместо того чтобы ценить за самобытный свободный от политического лизоблюдства талант его выжили из малого театра и довели именно довели до инсульта до инвалидности но бог не оставил его он подарил ему замечательную семью талантливых дочерей Иру и Катю и преданную жену, грандиозную и ландскую, бывшую всегда с ним, уже разбитым параличом, прикованным к постели, но в памяти людской он остался душевно красивым, куда более значимым в искусстве, чем те здоровые, которые своей преданностью ужасающей идеологии нашего прошлого вырвали его из мира искусства. Не могу не вспомнить добрыми словами режиссёрам Хата и Малого театра, нашего педагога Бориса Ильича Вершилова, помощника Ильи Яковлевича. Он преподавал нам уроки фанатичной влюблённости в театр, внимательного отношения к людям и, в частности, к нам, студентам. Он знал о каждом из нас всё. каким мы видим своё будущее современный театр своё место в нём знал как каждый устроен или не устроен в жизни что читает чем увлекается он часто проводил с нами время вне стен училища в театрах в кинотеатрах в музеях мы бывали у него дома и естественно испытывали к нему чувство огромного уважения К человеку его эрудиции, интеллигентности и таланта нельзя было относиться безразлично. Он был одним из маяков, на которые нужно было держать курс своих творческих и человеческих устремлений. Таких личностей, как Борис Ильич, ох, как не хватает в современных театральных учебных заведениях, где часто преподают люди сами недостаточно образованные и недостаточно обладавшие театральным искусством, а то и просто мало одарённые. Просится на бумагу воспоминание о преподавателе военного дела, пожилом кадровом офицере Гаврииле Козловском. До сих пор слышу его слова о преподаваемом в театральном училище предмете Я глубоко категорически и бесповоротно убеждён в том, что предмет военное дело в театральном институте противопоказан. И преподаю его лишь выполняя приказ. Помню, как досконально отвечавшему на вопросы, он говорил, что ставит двойку, так как не может Механическое восприятие военного дела оценивать более высокой оценкой. А мне за ответ на вопрос, что такое граната и её назначение. Это такой аппарат, который берётся в правую или левую руку, в зависимости от степени владения оной. Затем, после энергичного замаха, бросается в сторону врага бросивший кидается вслед этому аппарату с криками вперёд. Ура! Враг бежит, победа близка и неважно, разорвала с гранатой или нет. Вперёд! Ура! Победа. Сказал, что поставит пятёрку, потому что такого рода ответ является собой чувственное и творческое восприятие военного дела. А вот по такому принципу он раздавал пятёрки и двойки. только пятёрки и двойки. А по окончании опроса или зачёта всякий раз громко захлопывал большой учительский журнал и, упиваясь собственным остроумием и хитринкой, словно большой ребёнок, радостно и громко по военному чётко докладывал: "Смирно! Всем отвечавшим сегодня в журнале поставлена отметка 4. Поздравляю. Вольно. Разойдись!" Мы устраивали овацию любимому преподавателю категорически ненужного, как он говорил, предмета в театральном училище. Как-то уже после начала Отечественной войны в учебном тире на занятиях по стрельбе мы, пятеро студентов, должны были из мелкокалиберной винтовки лёжа выполнить следующую команду: по презренной фашистской мишени одной мелкокалиберной пулей Но вот команду огонь наш милый Гавриил Козловский не смог подать, а мы не могли стрелять, так как сзади нас раздалась команда начальника всех московских институтских кафедр военного дела по фамилии Горячих. Отставить. Вы подаёте неуставную команду, обратился он к нашему любимому. Мы замерли. Товарищ начальник, на линии огня командую я. Прошу не мешать. Повторяю. По презренной фашистской мишени одной мелкокалиберной пулей отставить. Снова прозвучала команда начальника. Вы подаёте неуставную команду. Повторяю. На линии огня командую я. Прошу не мешать. По презренной фашистской отставить. Послушайте. Не пойти ли вам Вон отсюда, волево предложил наш Козловский. О, ужас! Чтобы дать волю душившему нас смеху, мы начали беспорядочный огонь из винтовок, говорил Козловский. Больше не появлялся на занятиях. Встретьф его как-то на улице, мы спросили, почему он не на войне. На что он не без досады заметил: "Не могу достать беглят на фронт. Мы, юнцы, не понимали, что он давно в отставке и от службы, тем более, от войны освобождён. Зато память знавших и учившихся у Гаврила Козловского не освободит его и не отправит в отставку остроумного и смелого человека. Мальчишкой я Я отчаянно завидовал своему отцу, который во время гражданской войны был награждён двумя орденами Красного Знамени, а в 1935 году орденом Ленина. Во время своих первых свиданий со школьной подругой, когда на двоих съедалась одна порция мороженого, но обсуждались археглобальные проблемы человечества, я сетовал на то, что не смогу быть таким же героем, как отец. не смогу заслужить столько наград, сколько у него. В 16 лет я не мог предположить, что стану кавалером двух медалей за отвагу, орденов Красной звезды Отечественной войны. Я переживал тогда, что не смогу завоевать в глазах подруги уважение к себе, так как больше не будет войны. К великому сожалению, я ошибся. 22 июня 1941 года началась страшная война. В начале сентября 1941 года большинство студентов училища, получив телогрейки, сапоги, лопаты, отбыли в товарных вагонах на трудовой фронт под Смоленск. Роя противотанковые рвы мы получали отметки не за глубину проникновения в шути характер роли, а за глубину проникновения в землю. Пятёрки получали те, кто выкидывал на гора 7 кубометров. Тревожная обстановка, опасность приближения врага, чувство ответственности за порученное нам дело быстро уравняли наши способности и усилия, и все мы щепкинцы стали круглыми отличниками. Как бы оборадовались наши педагоги, ведь в учёбе наши успехи редко бывали столь блестящими. В начале октября 1941 года пришло известие об эвакуации малого театра, а вместе с ним и училище. Мы тронулись в изнурительный месячный путь в Челябинск и только в ноябре прибыли на место. знакомые лица любимых актёров, участие в массовых сценах, в спектаклях театра. Начавшиеся занятия в училище, всё это скрашивало нашу полуголодную студенческую балконную жизнь, балконную потому, что долгое время несколько студентов, в том числе и я, спали на балконе Челябинского драматического театра имени Цвилинга.